В надежде найти все же где-то оброненную, только что купленную, новенькую коробку прекрасных, разноцветных, еще не отточенных карандашей. Снег, звеня, рассыпался вею, меня душило отчаяние, горе был разяще. Я не знал, куда себя девать настолько, что и по сию пору не могу пройти мимо магазина канцелярские товары, чтоб хоть мимолетно глазами